Я не спал эту ночь. Крутил видеозаписи Гена туда-сюда в своем подвале, выискивая зацепки на абсолютно гладкой поверхности. В доме спать было невозможно. Детки устроили себе медовый месяц со всеми вытекающими. Все мысли были о том, какими непреодолимыми становятся ежедневные расстояния между мной и Мариной. И кто-то за всем этим стоит. вокруг меня постоянно что то происходит и меня отбрасывает от марины все дальше сегодня мы вообще не нашли сил встретиться но я уже не понимал где я меньше рискую, оставаясь тут и контролируя жизни эльдара и карины или бросая все и возвращаясь к марине ночь тянулась долго видеопленка усыпляла монотонностью та запредельно дорогая машина на ней о которой говорил гена действительно была странной но не стоило труда выяснить что у ее собственника на реабилитации находилась жена видите она его не хотела а вот он и ее очень и да я его уже пристрелил с течениями обстоятельств он упокоился получив пулю в затылок из моего пистолета а со дне нападения на марину эту машина на записях больше не появлялась другие подозрительные личности на которых указывал гена просто работают риэлторами в соседнем здании у них служебные машины поэтому свои они и бросают черти где периодически забывая в них какие то документы про демьяна думать можно было что угодно только гения особо ничего не говорили просто дали задание следить и отчитываться о времени моего появления и ухода новых распоряжений он не получал Закончу с Эльдаром и вплотную займусь своим начальством и делом Марины. Подниму связи, найду в конце концов тех, кто сможет покопаться в судебной сети. Плевать. Я должен знать, почему ее дело рассматривается так долго и кто за этим стоит. Только высплюсь сначала, а то нервы начинают знакомо дрожать. Эльдар проснулся рано. Нервничал. Потому что сегодня у него будет сомнительная радость. встретиться лицом к лицу с бывшим мужем карины но я просто очень хотел чтобы эти проблемы получили промежуточный перерыв и карина расслабилась а там может и эльдар решся на признание в любом случае это все уже не будет такой проблемой и главное моей перестанет быть тоже и ничего не предвещало беды мы прибыли всей семьей в отделении опеки встретились с судьей бывший муж карины невнятно тявкал на нас в коридоре но лающая собака ведь не кусает эльдар остался с дочерью карина за дверью мы зашли в кабинет вопросы действительно решались быстро и уже через несколько минут нерадивого папашу лишили право не только на свидание с дочерью но и запретили звонить карине до основного суда казалосьлось можно было бы мчаться к марине казалось что в кое то веке хоть тут пазл собрался казалось что день действительно может быть хорошим только вдруг послышался выстрел где то на улице, а у меня едва не остановилось сердце